Глава одиннадцатая В парке было подозрительно тихо. Наверное, из-за позднего времени. И темно. Но это понятно. Горели только фонари на главных аллеях. Район считается рабочим. Далеко не центр города. Так что ожидать супер-иллюминацию было бы глупо. «Вроде никого». Петька всматривался в кусты, надеясь, наверное, разыскать там сидящих в засаде врагов. Хотя уж точно, будь они здесь, прятаться не стали бы. Это их район, а не у себя дома. «Парни, тут еще такое дело. Не помню, насколько вы в курсе, говорил ли вам подробности, но мне как бы нежелательно драться, если что». Признался я друзьям, и даже стало как-то легче. Особенно учитывая, что сам втянул их в эту авантюру, благодаря моей внезапно приключившейся глупости. Сейчас, когда мы ушли из Настиной квартиры, и Ленка не маячила перед глазами со своим насмешливым кошачьим взглядом, меня сразу отпустило. Главное, я-то сам, но вот реально, взрослый мужик, чего повелся, непонятно. Подобные закидоны никогда не были мне свойственны. Я вообще из той категории людей, которые, если есть хоть малейшая угроза падения, не просто подстелят соломку, но еще и засыплют ею ближайшую территорию в радиусе нескольких километров. Чтобы, как говорится, не дай бог. Меня супруга иногда упрекала за это, мол, не дождешься полета эмоций и страстей. Все размеренно, правильно. «А мне эти страсти даром были не нужны. Спасибо!» Насмотрелся и полетов, и страстей в детстве выше крыша. Тут же просто клин какой-то зашел, и все. Как говорится, забрало-упало. Я тихо хохотнул себе под нос. «Мандец! У меня упало-забрало! Кто бы мог подумать, что я вообще на такое способен!» Хоккей-то поперся вопреки всем и всему. Но при этом один черт старался играть аккуратно. Силовые приемы не особо любил. Да и какие там силовые приемы в нашей лиге. Так, смех один. Нет, я чувствую, конечно, по себе, иногда действительно проскальзывают не мои эмоции. Они более острые и резкие. Ощущение, будто на глаза падает красная пелена, и я плохо соображаю. Так же было в тот день, когда очнулся на пустыре рядом с Ржавым. Однако это не настолько сильно проявляется, чтобы брать вверх над тем, что думаю и чувствую я, взрослый человек без склонности к авантюризму и приключениям. И все же с Ленкой вон как вышло. Возможно, сказалось еще впечатление, которое она произвела конкретно на меня, настоящего. Во время той единственной встречи. Черт его знает, а может вообще гены. От этой мысли стало немного не по себе. Почему нет-то? Всю жизнь выстраивал свою судьбу по кирпичику. Подавлял пагубные потребности натуры и природную склонность к дуре Тем более уж чего-чего а -чего этого добра в нашей семье на всех хватит. Одного отца стоит вспомнить. Он, когда его накрывало, вообще не видел ни то чтобы краев. Даже себя плохо осознавал. Мог такое исполнить. Потом сам смотрел и удивлялся. Иногда даже не верил, если ему рассказывали об этом со стороны. В общем, рассуждать можно сколько угодно. Но если учесть, в какой ситуации я оказался, сложно что-то говорить однозначно. Тут вообще сложно что-то говорить. Потому что в данную минуту я топаю по парку авиационного завода в 1986 году в окружении друзей брата, будучи братом. Эм, в смысле нельзя? Сашка даже сбился с шага от неожиданности моего заявления. Видимо, я и Драка в его понимании были понятиями тождественными, а тут такое пердемонокль. Ну, видишь, в чем дело. Сергей Николаевич не только о том случае на рынке говорил, когда вызвал меня сегодня в тренерскую. Он сказал еще один косяк и все, прощай, команда. В том числе, если станет известно о Драке... Или чем-то подобным. Короче, залет — прямая дорога на улицу. «Слушай, Белов, а нельзя было как-то немного раньше об этом подумать? Ну так, чисто ради хохмы. А не когда ты поддался на провокацию ленки Леха был зол. «Реально зол. Ты столько лет занимаешься спортом, для тебя хоккей — это все» и ты готов потерять дело своей жизни ради какой-то девчонки, тем более, которая этого вообще не достойна. О чем ты думал? Крыша поехала. Мы же крепче компота ничего не пили. Откуда эта бравада? Кстати, я заметил интересный момент. Леха, единственный из всей нашей компании, говорил о Ленке совершенно спокойно. Его красота этой девчонки будто и не цепляла вовсе. Смутно я помнил, что для Симонова чрезвычайно важен глубокий внутренний мир и его духовность. Подобная позиция казалась мне очень странной и, честно говоря, не только мне. Славик думал так же. Духовный мир — это, конечно, прекрасно. Однако, как ни крути, любим мы глазами. До внутреннего мира еще дожить надо а в первую очередь все равно смотрим на внешность. Плохо это или хорошо, можно много рассуждать, но мужик должен на что-то запасть. Какой мне толк от женщины с прекрасной душой, которая цитирует наизусть все сочинения Пастернака, рисует на досуге пейзажи маслом, акварелью и даже слюной, вышивает на машинке гору Фудзияма в один присест, если внешне она напоминает женский вариант квазимода. Цинично? Возможно, зато честно. Поэтому Лехины размышления о нам со Славиком казались чем-то удивительным и не совсем понятным. Тут мы мыслили одинаково. «Ты на черт вообще так среагировал?» Симонов прямо готов был меня прибить, как строгий отец. Зря Глая Никитишна говорит, будто на ней их сильный рот заглох. — Вон, лёха точная ее копия. Такой же деятельный. — Да вы не понимаете. Это же принцип. Федька шел рядом со мной и, в отличие от остальных, был спокоен. Я бы так же отреагировал, если бы меня Ленка начала с циклом выставлять. — Она специально. Совсем не к месту ляпнул Лопатин. Мы все одновременно посмотрели на Никиту. Очень уместное замечание, а то остальные этого не поняли. Нам-то показалось, совершенно случайно вышло, а получается вот оно что. Вот спасибо, Никитос, глаза открыл. Поддел его Сашка, выразив общую мысль. Мы подошли к фонтану и осмотрелись еще раз. Реально никого. Появилась даже надежда, что нам повезло, и вся местная шпана уже сидит по домам. По крайней мере, у меня точно. Но ведь должно мне хоть в чем-то повести в конце концов. И так ввалится все на голову без остановки. То собственная смерть, то жизнь брата со всеми проблемами. Может, вселенная наконец решила сделать перерыв, и вместо черной полосы мелькнет белая «Ну давай, герой, ползи!» Петька хлопнул меня по плечу. «Мы внизу покараулим!» Я перебрался через бортик. Воды, естественно, уже не оказалось. Ее спустили, что было ожидаемо. Подошел ближе к стеле, оценивая, что мне предстоит. Конструкцию слепили из толстых прутьев. Причем они реально были толстыми, в обхват почти как труба, изогнуты ближе к середине всей этой стремящейся ввысь конструкции. В месте изгиба части соединялись в одно целое, а наверху летел самолет. Внешне она напоминала сильно похудевшую Эйфелеву башню. На каждой трубе и правда имелись здоровые крючки. Можно опереться ногой. Не знаю, зачем их тут присобачили. Вряд ли создатели данного творения старались ради таких вот идиотов, которые решат лезть наверх. Я ухватился за железные выступы, до которых мог дотянуться, и принялся карабкаться к цели в виде очень далекой тушки. Самое интересное, никому из нас в тот момент даже в голову не пришло отойти от дома потусоваться в сторонке, чтобы беспалево, а потом вернуться в квартиру Насте с заявлением, мол, все сделали, встречайте героев. Ну, как никому? У меня, честно говоря, была такая мысль. Появилась, когда мы уже шли к парку. Все равно ведь здесь никого, кроме нас, нет. Вполне можно схитрить. Однако говорить это вслух было как-то стрёмно потому что пацаны подобных вариантов не допускали. Сказал «полезешь», «будь добр», «лезь». Не знаю, что это. Природная честность моих друзей, юношеский максимализм подростков или просто времена, когда слово действительно имело вес. Полез бы я один без свидетелей? Не знаю. На фоне поведения парней размышлять над ответом на этот вопрос не хотелось. Возникало ощущение, будто я втихаря подличаю. Так что пришлось придержать модные мыслишки при себе и реально изображать обезьяну. Хотя, врать не буду, на определенной высоте стало страшно. Нет, не страшно. Сыкотно. Если я сорвусь, мне мандец, это точно. Не соберет ни один хирург. Что там хирург? Ни один волшебник не сможет слепить заново, а волшебников в Советском Союзе вообще не водится, если что. К тому же сам бассейн фонтана сделан из крепкого материала типа бетона, там просто сразу различусь на запчасти. Ну или разобьюсь в лепешку. Тонкий лаваш. Вниз старался не смотреть. Опасно. А потом вообще в голову пришел старый, но очень любимый фильм о настоящем брате всех времен и народов. Они-то еще его здесь не знают, ни фильма, ни брата. И не знают, что наступит момент, когда этот отличный актёр и просто хороший человек погибнет. Очень неожиданно, глупо и обидно. Помню, до последнего щелкал телек, ожидая новостей, что их съемочную группу спасли. Но нет. Так вот сейчас мне вдруг вспомнился момент, как Данила, главный герой, поднимался пешком по железной лестнице, на хрен его знает какой этаж и читал стих. Детский стих наподобие считалочки. И это, кстати, действительно психологическая фигня. Если необходимо сделать что-то сложное и тяжелое, просто вслух можно монотонно или считать или говорить вот такой стишок. Поэтому я не придумал ничего лучше, как стал повторять те самые строчки. Правда, помнил я только первые несколько фраз. «Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок». Дальше память отказывалась воспроизводить текст. Поэтому я снова возвращался к началу. И так по кругу. Странное дело, но мне стало легче. Главное не смотреть вниз. Надеюсь, пацаны не дураки, наблюдают за мной и все видят. Факт восхождения подтвердят. Удивительным чудом я добрался до самолета, ни разу не оступившись. Вблизи он оказался не таким уж маленьким, а снизу смотрится, будто игрушечный перевел дух желание опустить взгляд было огромным, но я боялся честно просто прям был уверен, если посмотрю вниз закружится голова ослабеют руки, и я сорвусь, поэтому постоял пару минут в обнимку с этой долбаной стелой, а потом медленно начал спускаться путь вниз оказался сложнее. Приходилось ногами нащупывать крючки для опоры и только потом переносить руку. Стих я повторял на автомате, причем сам не заметил, как начал делать это достаточно громко. Но он помогал. В голове сразу появлялась пустота, плавали только строчки стихотворения, а страх будто отступал. Не заметил, как оказался внизу. Серьезно. Понял, что все, прибыл, когда под ногой крючков больше не нашел. Я осторожно опустил голову, стараясь ей не вертеть. Вдруг все-таки закружится. А упасть в самом конце — глупо. Безопасно, но теперь уже дело принципа — дойти до финала красиво. Земля была совсем близко, можно прыгать. «И тропинка или сок в поле каждый колосок!» Громко выкрикнул я вверх самолету и прыгнул на бетонный пол фонтана. Потом также громко засмеялся и погрозил кулаком кому-то наверху. Повернулся к парням с довольной улыбкой. Руки мелко тряслись, ноги тоже. Но я был охренеть как счастлив! А вот друзья не очень. Да и вообще вся обстановка внизу сильно поменялась. Мои парни стояли плотно плечо к плечу, а напротив застыли человек десять местных. Причем выглядели они чуть старше, чем мы, скорее ближе к шестнадцати. Лиц своих друзей я не видел, зато вполне мог рассмотреть лица потенциальных врагов. Они были просто офигевшие. «Серьезно! Это не передать словами, насколько!» Местные смотрели не на парней, они смотрели на меня, молча. И в глазах у них был один вопрос. «Парень, ты псих?» Пауза висела буквально минуту. Было слышно, как по деревьям или кустам шарятся бродячие коты. «Я представил вдруг...» как все происходящее выглядело в глазах местных. Стоят в ночи четыре придурка возле пустого фонтана и наблюдают, как пятый придурок лезет вверх, надрываясь на всю округу проколоски, травку и семью. Потом этот неадекват спускается вниз, не замолкая ни на минуту, орет при этом уже как потерпевший, прыгает, гогочет и машет кулаками в небо. Мне опять стало смешно. Просто мания какая-то. Интересно, это от брата досталось? Если жопная ситуация, меня пробирает на ржач. Ясен Пенья засмеялся. И это не было прям осознанно, потому что веселого совсем ничего нет. Сейчас нам набьют морду и все дела. Их в два раза больше. Да, мы не сопливые хилики, но, как говорится, против лома нет приема. Я честно пытался успокоиться, однако меня будто назло разбирало еще сильнее. Стоял и ржал, как конь. Таблеточек, что ли, правда, попить? Что меня кроет-то так? Пацаны, вы чего не сказали, что психа ловите? Совершенно серьезно спросил вдруг один из местных, стоящий чуть впереди, скорее всего главный, потому что в любой компании всегда есть лидер. Спины моих друзей напряглись, а меня вдруг посетила мысль. Я резко шагнул вперед, раздвигая своих в стороны, подошел совсем близко к местным, остановился рядом с тем, кто задал вопрос, а потом, в секунду перестав гоготать, совершенно серьезным голосом спросил. «Почему не по форме?» «А? Я спрашиваю! Отвечать?» Не сказать, чтобы он испугался, но легкое опасение в глазах появилось. «А это что?» Сдвинулся чуть в сторону, ухватил какого-то пацана за шиворот и потянул к себе. «Что за херня?» «Так, генерала, встречаем, добилы Отпустил сжатую в кулак ткань куртки и оттолкнул офигевшего типа. «Парни, нам его надо домой тащить, там родители уже с ног сбились. И врачам позвонили, дурку вызвали, обострение у него!» Федька сообразил быстрее остальных. Он подскочил ко мне, схватил за руку и заломил ее назад, вынуждая нагнуться. суки «Повязали, легавая!» Я резко переключился на совсем другую роль. «А на черной скамейке, на скамейке подсудимых!» Федька принялся толкать меня вперед, а я упирался ногами, надрываясь на весь парк. В этот момент разморозились Сашка и Никитос. Они бросились на помощь Паснякову, потому что сопротивлялся я натурально, в полную силу. Иначе не поверили бы. В итоге теперь парни тащили меня втроем. Там, где ехали мои пятки, оставались две глубокие борозды. Леха, отставший от общей психушки, подошел вдруг главному местной шпаны и с абсолютно серьезным, спокойным лицом пожал ему руку. «Спасибо, что отвлекли. Мы уж думали, никогда погоня не закончится. Попросим, чтобы вам выписали грамоту за помощь в поиске этого шизофреника. Не смотрите, что молодой, опасный гад. То генералом себя видит, то вон, вообще уголовником. Хорошо колющих и режущих предметов нет. Так просто мы бы его не увели. Осень, обострение». «Не надо нам грамоту, нам и без грамоты неплохо». Еще больше растерялся лидер местной шпаны, пока Симонов вдохновенно тряс его руку. «Вы передайте, пусть за ним лучше следят, чтобы не сбегал, а то мало ли...» Леха кивнул, потом выпустил конечность в конец охреневшего бедолаги и кинулся нас догонять. Прекратили мы этот балаган только когда оказались за пределами парка на углу Настиного дома. Хватит, пока нас на самом деле в милицию не загребли, скомандовал Федька. Он отпустил мою руку, а потом сел на корточки и начал хохотать. Это было так заразительно, что и Сашка, и Никита, и даже Лёха не смогли удержаться и заржали вслед за Постниковым. Я тоже смеялся. «Не знаю, что это было у меня. Может, нервное, может, за компанию, а может, впервые за всю свою жизнь я ощущал очень непривычное единство с людьми, которые находились рядом».